часть 2 1689 год глава 1 начальник стрельцов окольничий федор леонтич шокловитый казался особенно озабоченным сидел он за своим рабочим столом в своем загородном доме с пером в руке и наклонив несколько набок красивую голову работа не спорилась Внимание бывшего думного дьяка не поглощалось всецело, как бывало прежде, процессом писания букв. Взгляд его, обыкновенно заботливо следивший за красивым вычерчиванием тогдашнего писания, был теперь устремлен как-то неопределенно, будто уходил в себя, задавался внутренним вопросом. Поэтому-то и неудивительно, если за отсутствием руководителя Рука Грамотея выводила вместо букв странные узоры. С последних событий достопамятного 1682 года протекло пять лет. В эти пять лет многое пережилось, если не во всем укладе старой русской жизни, то по крайней мере в том пункте, где сосредоточивались политические движения. Подавление второго стрелецкого бунта – Меры, соображенные правительницей и добросовестно выполненные новым стрелецким начальником, бывшим худородным подьячим, прочно утвердили правительство царевны Софьи. Вместо странного двоевластия царей, больного косноязычного Ивана и ребенка Петра Алексеевичей, в действительности существовала одна могучая власть царевны правительницы – захвативший царское достояние в свои руки в разрез существовавшим тогда взглядом на положение женщин. Но захватить не значит еще удержать. Для удержания и упрочения власти, кроме личных качеств, нужно и право, осознанное окружавшей средой, а этого-то право и доставало царевне. Правда, до сих пор ее правление – имело еще некоторый вид права по болезни старшего царя и малолетству младшего. Но это призрачное право не могло продолжаться долго. Жизнь Ивана Алексеевича не обещала продолжительности, а малолетство Петра, видимо, должно было сократиться чрезвычайно быстрым развитием здоровых сил ребенка. Какое же будущее ожидало царевну? Возвращение к прежней – затхлой теремной жизни или монастырское пострижение. От того и другого отворачивались ее молодые силы. То и другое казалось ей уж невозможным, как невозможно птице жить в воде, как невозможно рыбе нырять в вольном воздухе. Самая смерть казалась приветливее ей, изведавшей обольщение власти. Обладание властью всегда и во все времена – имела и имеет на природу человека всемогущественное влияние. Каково же должно быть это влияние на существо, достигшее власти усилием своей воли и при том же после теремной жизни? И вот царевна стала задумываться все более и более об упрочении за собой этой власти, о приискании каких-нибудь, хоть бы только призрачных, прав на нее – Раздумывалась Софья Алексеевна, раздумывались преданные ее делу бояре, об этом же раздумывался и теперь ближний ее человек, окольничий Федор Леонтич Шекловитый, сидя за своим письменным прибором. Только думы его никак не могли уложиться в письменную форму. Вместо красивых букв из-под пера опытного дьяка выходили не то цветы, Не то здание, не то птицы, не то квадраты, не то треугольники какие-то. «Монах пришел к тебе, Федор Леонтич», — доложил вошедший в комнату караульный стрелецкий урядник Афанасий Ларионов. «Какой монах?» «Сил, сил. Имя-то мудреное. Мы зовем его Лешим Медведем». «Какой Леший Медведь?» — с досадой повторил вопрос окольничий. Да вот что живет в Андреевском монастыре. Дурак, не смей обзывать так преподобного отца Сильвестра Медведева. Проси его скорей сюда.